Для Пушкина начались шумные предсвадебные дни. Накануне помолвки он был с невестой в благородном собрании. Смотрели драму «Кацебу. Ненависть к людям и раскаяние». Играла знаменитая Семенова, о которой Пушкин писал, что она не имеет соперницы. Когда артистка ушла на некоторое время со сцены, поэт писал, В 1821 году. Ужель умолк волшебный глаз Семеновой, Сей чудной музы? Ужель навек ставя нас, Она расторгла с Фебом узы, И славы русской луч угас? Не верю. Вновь она восстанет, Ей вновь готова дань сердец, Пред нами долго не увянет ее торжественный венец. Сегодня Семенова снова принимала дань сердец, ее торжественный венец сиял. В театральных креслах рядом с поэтом сидела юная Мадонна Гончарова. На Семенову и на них обращены были бинокли всех зрителей. Теперь Пушкина вместе с невестой можно было видеть и на общественных собраниях, и на народных гуляниях, и в нескучном саду, где только что открылся тогда воздушный театр. Театр на открытом воздухе, с деревьями и кустарниками, вместо декораций. Интерес, уважение к Пушкину были поистине огромны. Когда он вместе с Гончаровой осматривал театр, начатую репетицию тут же приостановили, а зрители толпой ходили за поэтом и его невестой и не спускали с них глаз. Пушкин известил о своей помолвке родителей и друзей, а растроганный дядя Василий Львович заплакал, когда узнал об этом, и поздравил племянника Наивными стихами, но полно. Что тебе, парнастские пигмеи, Нелепая их брань, придирки и затеи? Счастливцу некогда смеяться даже им. Благодари судьбу, ты любишь и любим. Бенчанной розами ты, грацией рукою, Вселенную забыл к ней прилепясь душою. Прелестный взор ее тебя животворит, и счастье прочное, и радости сулит. Блаженствуй, но в часы свободы, вдохновенье, беседуй с музами, пиши стихотворенье, словесность русскую язык обогащай, и вечно с миртами ты лавры съединяй повести носивший автобиографический характер пушкин в те дни писал участь моя решена я женюсь та которую любил я целые два года которую везде первую отыскивали глаза мои с которой встреча казалась мне блаженством боже мой она почти моя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 моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотало счастье. Я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих. А где мне взять его? В эту минуту подали мне записку, ответ на мое письмо.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 Вижу, что я жених. Я смутился. Эти люди знают мое сердце, говорят о моей любви. Дома Пушкина в дни помолвки трудно было застать. Один из его приятелей, Голицын, приводит в письме к поэту свой шуточный диалог с его камердинером Никитой Тимофеевичем Козловым. Голицын, Никитушка. Скажи, где Пушкин, царь-поэт? Никита. Давным-давно, сударь, его уж дома нет. Не усидит никак приятель ваш на месте, То к дяде на поклон, то полетит к невесте. Голицын. А скоро женится твой мудрый господин? Никита. Осталось месяц лишь гулять ему один. И заканчивает письмо. Вот моя беседа с вашим камердинером. Я продолжил бы ее в стихах, если бы не так стремился сказать вам прозой, как бесконечно я раздосадован, что не застал вас дома. В конце апреля Пушкин был приглашен на новоселье к Погодину который переехал в купленный им небольшой каменный дом на Мясницкой. За обедом литераторы вспомнили уехавшего в Италию Шивырева и послали ему коллективное письмо, в которое Погодин вписал строки. «Пушкин все здесь. Он прикован, очарован и огончарован», как говорит. Погодин по-прежнему был частым гостем у Пушкина. Они беседовали о русской истории. Погодин читал свою драму «Марфа-посадница» и очень обрадовался, когда услышал от Пушкина добрый отзыв о ней. Но Пушкин все же не был спокоен. 2 мая он писал Вяземскому. «Сказывал ты Катерине Андревне Карамзиной».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 расположенное в 18 верстах от Калуги. Познакомился с дедом невесты, Афанасием Николаевичем Гончаровым, а в начале июня гостил в подмосковной усадьбе Вяземского Оставьеве. В этот свой приезд Пушкин прожил в Москве свыше четырех, наполненных счастьем и суетой месяцев. Лишались его будущее, его судьба, и работе поэт уделял мало внимания. В те дни он получил приглашение Юсупова посетить его. В памяти вставало раннее детство, Юсупов сад и молодые годы самого Юсупова, одного из последних деятелей XVIII века, чьи интересные рассказы поэт любил слушать. Юсупов побывал во многих странах мира. В Лондоне познакомился с Бомарше. В Фернее встретился с Вольтером. Был посланником при римском папе. Незадолго до французской революции жил в Париже. Ему принадлежала подмосковная Архангельская, украшенная вывезенными из-за границы драгоценнейшими произведениями искусства. Он собрал библиотеку в тридцать тысяч томов, имел собственный театр. Охваченный нахлынувшими воспоминаниями, Пушкин написал в Москве большое, обращенное к Юсупову, стихотворение к Вельможе. Ты понял жизни цель, счастливый человек. Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век Еще ты с молоду умно разнообразил, Искал возможного, умеренно проказил. Чередою шли к тебе забавы и чины. Один все тот же ты. Ступив за твой порог, Я вдруг переношу с дни Екатерины книгохранилище, кумиры и картины, и стройные сады свидетельствуют мне, что благосклонствуешь ты музом в тишине, что ими в праздности ты дышишь благородной. Я слушаю тебя. Твой разговор свободный исполнен юности. Влияние красоты ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты и блеск колябьевой, и прелесть Гончаровой. Беспечно окружась Кореджием Кановой, Ты, не участвуя в волнениях мирских, Порой насмешливо в окно глядишь на них И видишь оборот во всем кругообразный. Стихотворение это напечатано было в литературной газете и вызвало много шуму. Биограф Пушкина Анненков писал, что в свете считали его недостойным лица, которому писано. В журналах, наоборот, недостойным автора, которого обвиняли в намерении составить панигирик. Пушкин иронизировал по этому поводу, в одной из своих черновых заметок. Все журналы пришли в благородное бешенство, восстали против стихотворца, который, о, верх унижения, в ответ на приглашение князя извинялся в стихах, что не может к нему приехать, и обещался к нему приехать на дачу. Сие несчастное послание предано было всенародно Проклятию. А в другой заметке с горечью отмечал, «Возвратясь из-под Арзрума, написал я послание к князю. В свете оно тотчас было замечено, и были мною недовольны. Светские люди имеют в высокой степени этого рода чутье. Один журналист принял мое послание залезть итальянского аббата» а в статейке, заимствованный у Мерсие, заставил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то чувствуют они вещи, и так-то описывают светские нравы. Резкие выводы против Пушкина, вызванные появлением в печати стихотворения к вельможе, были не случайны. Недоброжелатели поэта, использовали его, чтобы поднять крик о падении таланта Пушкина. Литературная чернь не понимала нового, реалистического пути, по которому поэт шел в своем творчестве. Вела злобную травлю, затеянную против него булгариным. Ощущение одиночества и вместе с тем убежденность в правильно избранном пути Нашли отражение в написанном в Москве 1 июля 1830 года стихотворении поэту. Поэт, не дорожи любовью народной, Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но да останься тверд, спокоен и угрюм.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 Развивал в стихотворениях разговор книга-правдавца с поэтом, поэт и толпа, позже в ответе анониму и эхо. И в 1836 году, незадолго до смерти, поэт, как бы резюмируя свое отношение к литературной черни, провозгласил «Хвалу и клевету». Приемли равнодушно и не оспоривай, глупца. 16 июля 1830 года Пушкин выехал в Петербург. Накануне он познакомился с гастролировавшей тогда в Москве Анжеликой Каталани. Выдающаяся итальянская певица в тот же день писала подруги. Знаменитый поэт Пушкин, вернувшийся с Кавказа, был в Москве. Мне очень хотелось с ним познакомиться. Поэт был очень мил и наговорил мне кучу комплиментов. Говорят, что он очень увлечен Гончаровой и женится на ней. Видевшая Пушкина в те дни Анна Керн отмечала... В этот приезд Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, как следовало, человеку с душою, принимавшему на себя обязанность осчастливить другое существо. Полиция, между тем, не спускала с Пушкина глаз. Едва закрылись за ним двери гостиницы, как в тот же день полицмейстер, доносил по начальству. Секретно. Квартировавший в гостинице Англии чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин, за коим был учрежден секретный полицейский надзор, всего июля 16 числа выехал в Санкт-Петербург. Во время же проживания его здесь ничего предосудительного замечено не было. Поэт был настолько увлечен Гончаровой, что уже через четыре дня, 20 июля, писал невесте, «Петербург уже кажется мне страшно скучным. Я хочу сократить мое пребывание здесь, насколько могу».